Елене прислуживает ее рабыня, мать тесея Эфра. Агамемнон правит Микенами со своей молодой женой Клетимнестрой. Она принесла ему трех дочерей, Ифигению, Электру и Хрисофемиду, а также сына Ареста. На острове Соломини Теламон правит со своей женой Гесионой, троянской царевной